Глава 29 Приглашение на совет в этот раз пришло только на Шелагина-старшего и меня. Шелагина-младшего не пустили даже в качестве родственной поддержки, так что я сидел в комнате ожидания в одиночестве. Не совсем, конечно, в полном, потому что писец был всегда при мне. «У меня появилась идея, как заставить живеть его отступиться от дома», — внезапно сказал писец. «Нужно сделать так» чтобы он перестал быть для нее интересным. А потом поделился со мной более развернуто, и сделал он это вовремя, потому что не успел я ему хоть что-то ответить, как в комнату вошла сама же Ветева. Император в это время отбивался от очередных обвинений со стороны князей, не говоря ровным счетом ничего интересного, поэтому я смог сосредоточиться на вошедшей. «Добрый день, Арина Ивановна», — сказал я, поднимаясь с диванчика. «Ох, Илюша, не такой уж он и добрый». Тяжело вздохнула она. «Когда все, что ты создавал многие годы, рушится в одночасье, каждый день плохой. Даже дом, в котором я прожила столько лет, разрушился». «Вы же его сами взорвали, Арина Ивановна», — укорил я. «Чтобы не отдавать мне свой источник целительской энергии». «Чтобы не отдавать что?» — опешила она. «Источник целительской энергии». «Эрнест Арсенич рассказал». Я из-за этого дома захотел себе взять. Но источник разрушился вместе с домом. «Что ты говоришь?» Она аж побледнела. «Можете съездить, произвести замеры». Предложил я и вздохнул не менее грустно, чем она не так давно. Благодаря моим регулярным проходам через прокол, концентрация энергии изнанки там и без того падала, а после взрыва ошметки разнесло по большой территории — и место источника по скоплению энергии найти было уже невозможно. Во всяком случае, так уверял писец. «А и съезжу», — решила Живетьева. «Что еще мой внук рассказывал такого, что не попало на видео?» «На видео попало больше, чем решили показать на совете», — намекнул я. «Но одно могу вам сказать, Ирина Ивановна. Я понял, что вы ко мне не так хорошо относитесь, как я думал». «Не выдумывай, Илюшенька», — нахмурилась она. «Ты мне всегда нравился, но интересы рода для меня выше, чем симпатии к посторонним. Был бы ты среди моих людей...» Она протянула столь выразительно, что не было сомнений, это опять приглашение. «Это с полной клятвой?» — хмыкнул я. «Спасибо, но нет. Да и кажется мне, что у вашего рода в ближайшее время будет очень много проблем. Это я сейчас не про источник целительской энергии, которую вы своими руками уничтожили». «Если вы захотите выкупить участок, то за уничтожение его тоже придется заплатить». Живетева застыла, превратившись в статую. Обдумывала вырисовывающиеся перспективы. Делала она это дольше, чем я рассчитывал, потому что меня вызвали на совет раньше, чем она нашлась с ответом. Император опять выглядел нервным и невыспавшимся, и сходу спросил меня, есть ли претензии. «Ваше императорское величество!» Вы гарантировали, что на участке нет никакой опасности, напомнил я. В результате там оказалась бомба, которая убила бы всех нас с работой на пару минут позже. Вот именно, подтвердила довольно непонятно чем Беспалова. Нас чуть было не распылило. Там даже усиленная ограда не выдержала, превратившись в искорежный металлический лом. Страшно представить, что могло случиться с нами. Императору это было представлять не страшно, а очень даже радостно. Но вид он принял трагический и сказал, «Да, моя вина, не досмотрели мои люди». Арина Ивановна предположила, что сработала заложенная система самоуничтожения, запрограммированная на случай, когда все живые покинут определенную территорию. Этот дом был построен на месте жилища древнего мага, так что, возможно, еще сюрпризы. «Поэтому я предлагаю замену на поместье в другом городе с выплатой разницы». Простите, Ваше Императорское Величество, но зачем мне поместье в городе, в котором у меня нет никаких интересов? Это собственность, которую можно хорошо продать, Илья. Странно, что тебе приходится объяснять столь простые вещи. Я бы предпочел собственность в Дальграде, Ваше Императорское Величество. У меня в планах не стоит торговля недвижимостью. В Дальграде мне нечего тебе предложить, нахмурился он. Не хочешь в другом городе, тогда оставайся при своих руинах. Тогда меня устраивает компенсация, размер которой позволит отстроить поместье заново. Хотел было добавить про компенсацию от Живетевых за покушение, но вспомнил, что император выдал версию про сработавшую закладку от мага из древних. Наверняка было придумано, чтобы не платить что-то еще. Закладка от древнего мага сродни стихийному бедствию, за которое никто ответственности не несет. Так утверждал император. И хотя сомневающихся лиц хватало, спорить с ним никто не рискнул, тем более что компенсацию он отсыпал мне щедрую. И это неудивительно, не из своих же денег. После моего согласия на компенсацию меня выставили из зала заседаний, а комнату ожидания вежливо попросили освободить, как только я в нее вошел. Живетева, очнувшись от размышлений, сказала, «Илюша». «А давай я все же гляну, что там от моего дома осталось. Отвезу тебя туда и обратно, машина меня как раз ждет». Отказываться я не стал. Чем быстрее закроем вопрос с участком, тем лучше. По дороге мы завернули гостиницу, из которой главе рода вынесли артефакт. После чего в траурном молчании ехали до самого участка. За это время я успел проверить почту и получить ответ от Степана Шишкина. Подводных камней в договоре он не нашел. «Самое страшное, что мне могло грозить, — это штраф, вполне для меня посильный на нынешнем уровне». По самим Беспаловым Шишкин отметил, что у них репутация надежного рода. И хотя стоящая во главе Калерия Кирилловна предпочитает добиваться своего не грубой силы, а хитростью, но подлых поступков на ее счету нет. Просто приходится выкручиваться после гибели старших родственников и мужа. Вот там была мутная история, о которой мало что известно. Доехали до участка быстро, Дорога водителю Живетевы была хорошо знакома. Сама она при виде строительного тумана нахмурилась и спросила. «Это еще что такое?» Защитное заклинание. Ограда повредилась, а мне не надо, чтобы на участке внезапно сработала еще одна закладка от древних. Она хмыкнула, дождалась, когда мы подъедем, вышла из машины и приложила к туману руку. «Неужели видит впервые?» «А ведь ей наверняка должна была докладывать та же грабина». «И как мы пройдем?» — спросила она. «Я пройду и переправлю заклинания изнутри, чтобы защита пропустила вас», — пояснил я. «Пара минут потребуется». На самом деле я мог это сделать мгновенно и снаружи. Но внутри нужно было еще накрыть иллюзией завезенные вчера кирпичи древних и вообще создать видимость куда более серьезных последствий взрыва, чем они есть. Нет, так-то территория и сейчас выглядела неприглядно, Но после подсказок песца я ее сделал такой, как будто периодически происходили дополнительные взрывы, усиливающие хаос. А из воронки, от сработавшей бомбы древних, время от времени вырывались эффектные багровые всполохи. Когда я впустил живеть его, и только ее одну, она гляделась, страдальчески скривилась и засеменила к месту, где был прокол. Около него она активировала артефакт для замера энергии изнанки, который ожидаемо показал почти ноль. Для пущего эффекта я устроил еще один незначительный иллюзорный взрыв, в результате которого пара мелких камешков шрапнелью разлетелись в разные стороны, чудом нас не задев. «Как вошел сюда третий взрыв уже?» Пояснил я недоумевающе оглядывающейся Живетевой. «Думал, что сегодня взрывов не будет». «Но они продолжаются. Похоже, ваша бомба оказалась просроченной». «Почему моя Илюша?» Она опять глянула на показания артефакта, но те ее ничем не порадовали. «Арина Ивановна». «Что, Арина Ивановна?» Сварливо спросила она, опять покосилась на артефакт и зло его дезактивировало. А чего она хотела? «Взрывы магических бомб они такие. Уничтожают не только дома, но и очень полезные источники целительской энергии. У вас был и мотив, и возможности». «Да мало ли у кого они могли быть, Илюша». «Против тебя я никогда ничего не имела. Это все интриги моего внука». Посчитал себя слишком взрослым, чтобы слушать бабушку. Она покачала головой. Посчитал, что сможет захватить целое княжество, не обращая внимания на мои запреты. И поплатился. У него были основания не обращать внимания на ваши запреты. Насколько я понял, он рассчитывал на смену власти в роду. «Что?» Она аж взвелась. «А я что?» «Я ничего». При выселении отсюда Живетевых мне удалось подслушать очень интересные разговоры. И большинство велось о том, что бабка из ума выжила, и пора ставить на ее место кого-то поадекватнее. «Значит, вот на что он рассчитывает!» прошипела Живетева, мигом сбросив облик милой старушки. Руки у нее сжались в сухонькие кулаки, которые тут же начали наливаться силой. «А ведь она, пожалуй, может выглядеть на любой возраст, и это то, чего мне знать не следует». Я устроил еще один фантомный взрыв, направив выброс камней совсем рядом с нами. его пришла в себя, хмуро посмотрела на прилетевшие булыжники, оглядела неприятные всполохи на месте, где был дом, и решила больше не задерживаться. «Так что насчет выкупа?» — спросил я. «Точнее, обмена на что-то равноценное в Дальграде». «На равноценные развалины?» — усмехнулась она. Или «Илюша, я к тебе хорошо отношусь, но не настолько». Нет, живетьева в этом участке больше не заинтересованы. Поехали обратно. Я, пожалуй, вас провожу и задержусь. У меня возникла идея прикрыть куполом место взрыва. Возможно, что-то и получится. его проводила взглядом пролетевший кусок камня и заторопилась наружу. Эта защита ничего не пропускает. Вас выпустит, Арина Ивановна. И на том спасибо. раздосадованно ответила она. Не буду лукавить, Илюша. «Удачи я тебе не желаю, но и делать что-то, чтобы мое бывшее имущество встало костью в твоем горле, тоже не буду. Нужно было мне его у тебя сразу выкупить по-хорошему, а так сама виновата». Живеть его я проводил, заблокировал ей вход в это место, после чего позвонил Шелагину. «Александр Палыч, я в поместье. Ко мне пока приезжать не надо, я расчисткой потихоньку займусь». Он начал настаивать на своем участии, но я отказался, возразив, что пока ничего серьезного делать не буду, поэтому справлюсь один. Первым делом я решил навестить Олега, тем более, что дорога времени занимала теперь минут 15. Перед тем, как уходить наизнанку, телефон я выложил на случай, если кто-то отслеживает через него мое местоположение. А потом быстро перешел, сел в транспорт и доехал до второго прокола. Олег ожидал меня в коптильне — И видно уже давно, потому что при моем появлении он радостно воскликнул. «Ну, наконец-то! Давай рассказывай, что случилось!» Рассказывал я ему на бегу, потому что задерживаться здесь долго не мог, чтобы мое отсутствие не заметили. А то вдруг Шелагину-младшему придет в голову примчаться мне на помощь. Поэтому я завернул на кухню, набрал еды на этот день, а потом поднялся за шубой для беспаловой. «Скажу, что скоростной доставкой привезли». Все равно это никто проверять не станет. Нужно будет какой-нибудь упаковкой озаботиться, а то у меня нашелся только большой пакет, в который шубы и отправилась. Тщательно свернутая, разумеется. Занимался я этим под беспрерывный обмен информацией с Олегом. Я ему рассказывал про императорские советы свои приобретения, а он про дела у Вьюгинах. Рассказывать приходилось быстро и без подробностей, поэтому главное мы обговорить успели, а эмоции придержали при себе. Пообещав Олегу вскоре экскурсию в новый дом, я опять нырнул в прокол и вскоре был в Дальграде. Первым делом проверил телефон. Как я и думал, Шелагин мне за это время успел пару раз позвонить. Пришлось его набрать самому. «Ты не отвечал. У тебя там все в порядке?» «Обеспокоенно», — спросил он. «Я почти подъехал. Телефон далеко был», — пояснил я. «Нет необходимости подъезжать, право слово». Но Шелагин заявил, что вскоре будет, и отключился. Пришлось в срочном порядке заняться расчисткой, используя навыки из строительного модуля. Доступа к силе у меня теперь было намного больше, чем когда я занимался участком в философском камне, но и сам участок для расчистки теперь был куда крупнее. Поэтому к приезду Шелагина я привел в норму всего лишь процентов 5. Но это были идеально выровненные 5%, на что просто невозможно было не обратить внимания. «Ого!» — отметил Шелагин. «Я же предупредил, что работаю». С Живетевой сюда приехал. Она пришла к выводу, что место для нее интереса больше не представляет, поэтому я решил заняться расчисткой. «Один?» «Подозреваю, что один я справлюсь быстрее, особенно если мне не будут мешать». Намек понял. Усмехнулся он. «С Живетевой ты напрасно вдвоем поехал». «Она бы с моей смерти ничего не выиграла в такой ситуации», — пояснил я. «Да и не факт, что у нее что-то получилось бы». «Целительские заклинания на меня не действуют, а против боевых мне есть что противопоставить». «Да и знает ли она вообще боевые заклинания?» «По факту они ей не нужны. Она привыкла оперировать совсем другим, делая смерти похожими на естественные». «Все равно нужно было сначала хотя бы позвонить мне», — досадливо сказал Шелагин. «Хорошо, отвлекать больше не стану. Как долго будешь заниматься здесь?» «Часа два». «Тогда я снаружи подожду», — предложил он. Можно и здесь, но лучше около выхода, чтобы под заклинание не попасть. Оно, конечно, не боевое, но мне показалось, что и как боевое запросто сработает. Рисковать и проверять я, разумеется, не стал. У меня и без того было чем заняться. Но, как выяснилось, работать под постоянным наблюдением я не мог, поэтому хватило меня только на час, после чего я почувствовал себя полностью выжатым. Зато почти треть территории выглядела прилично. Шелагин сидел на контейнере у входа. К нему я и подошел, тяжело сел на один из контейнеров рядом, вытащил пакет с едой и предложил. «Будете?» «Буду». «Это откуда?» «С собой привез». «Из Верейска?» «Съехидничал он?» «Разумеется». «Поскольку брал я с собой то, из чего можно было сделать бутерброды, то изготовлением их и занялся». «Похоже, землю ты действительно очистишь и выровняешь», признал Шелагин. «А дальше?» насколько я понимаю возникнут проблемы со строительством не возникнут возразил я мы с отцом вчера обсуждали и пришли к выводу что ни одна строительная контора не пойдет против воли императора и не согласится строить что-то для тебя обойдусь без строительной конторы материалы также не продадут если будет конечной точкой доставки указано именно это место материалы уже тут вы на них сидите не ли Усмехнулся Шелагин. «Из такого количества даже детский домик не сложишь. Или это как основа пойдет?» Он постучал по контейнеру, но тот остался глух к его вопросам. «Увидите. Проблема в том, что достраивать тоже нельзя. То есть, что будет построено на момент признания, то и останется. Я думаю, нам хватит. Вы высказали свои пожелания, я их учел». «Все будет сделано, но не раньше, чем расчищу здесь все до основания. Может, что еще от Живетевых осталось ненужное?» Шелагин хотел спросить что-то еще, но тут зазвонил уже его телефон. «Слушаю. На участке Илья занимается делом, я смотрю». «На обед?» Он повернулся ко мне и спросил. «Как ты смотришь на то, чтобы сделать перерыв на полноценный обед? Отец говорит, что есть новости, в том числе и для тебя». «Сегодня я точно ничем больше заниматься не буду», — признал я. «Так что можно и пообедать. Тем более, что рассчитывал я на одного себя, когда брал перекус в ирейске. Разделить его пришлось на двоих, а мой организм требовал восполнить энергию, потраченную на строительный навык. К сожалению, у него есть существенный минус. Энергию жрет так, как бы и вы не снилось».